Глава 7. Сны. Я закрыла дверь своей комнаты и сразу почувствовала облегчение. Более ужасного ужина с родителями Кайлона и невозможно было представить. Сев на кровать, пыталась понять, правильно ли поступила, начав открытое противостояние. Ты защищалась от нападок. Нельзя позволять вытирать о себя ноги. И тут же тихий, осторожный голосок в моем сознании напомнил, что все эти трагедии произошли с предыдущей владелицей тела. Это ее родители погибли. Это ее хотели убить. Так, но теперь-то ты в ее теле. Значит, ее проблемы — это твои проблемы. И с этим я поспорить не могла. Я знала, что родители моего мужа не любили Каталину и была готова к любому отношению. Вот только никогда не думала, что они опустятся настолько низко, что напомнят о смерти моей семьи, в которой же сами и виновны. Не смогла просто молчать и притворяться, что все в порядке. Слишком много внутри меня кипело, слишком много эмоций бушевало, чтобы проглотить все их обидные слова. Может, нужно было быть более тактичной? Перед глазами стояла картина, когда я запустила нож в бокал Азалии. Как он разлетелся, напугав не только ее, но и слуг. А вот Кайлон отреагировал на удивление спокойно, даже как-то слишком. Он этого мне не простит. Я прекрасно осознавала, что у ужина будут последствия, и расплата не заставит себя ждать. Скинув в себя одежду, натянув длинную рубашку, я залезла под теплое одеяло, свернувшись к клубочкам. «Ничего, за свои поступки надо отвечать, а я не из трусливых, чтобы бежать от наказания. Посмотрим, что в итоге придумает муженёк и на чью сторону встанет». То, что поблажек ждать не надо, я знала, просто было интересно, как будут развиваться события дальше. Решив, что моя новоспечённая семья не стоит того, чтобы думать о них так много, откинув все мысли и решив, что сделанного не исправишь, я стала засыпать убаюканной тишиной. Сон пришел вместе с подбирающимся ночным кошмаром. Сумерки леса, аромат хвои и только что выпавший снег. Под ногами еще чувствуется трава, лишь слегка припорошенная снегом. Мои и ноги скользят при каждом шаге, я вздрагиваю от малейшего шороха. Иду молча, обхватывая обнаженные плечи. Моя ногота совершенно меня не смущает. Мне нужно идти вперед. За высокими стволами деревьев замечаю темные тени. Туманные, размывающиеся, с яркими синими глазами, и пульсирующим голубым сердцем. Они смотрят на меня, будто помечая и запоминая. Их взгляд, словно каленым железом, прожигает мою душу. Они смотрят и исчезают, чтобы снова появиться на несколько деревьев впереди. Не могу не идти за ними, хотя чувствую, что каждый шаг дается мне с большим трудом. Ноги мёрзнут. Иглы хвой и мелкие веточки впиваются в кожу. Слишком реалистично для простого сна и идеально для кошмара. Это чувство, что я иду между гранями реальности, касается меня, оставляя на коже липкий след. Лес заканчивается неожиданно и как-то резко. Прямо передо мной выросла стена, мерцающая, напоминающая пчелиные соты из каждой ячейки из вечной темноты на меня смотрят синие глаза. Страх заставляет сердце колотиться сильнее, и я пытаюсь отступить, но чувствую чье-то присутствие. Знаю, что если сделаю еще шаг, то окажусь в чужой власти. Понимая, что нет пути назад, иду вперед. Шаг. Еще один. Мне нужно лишь протянуть руку и коснуться стены. Робко поднимаю левую руку, чувствуя, как по кончикам пальцев пробегает легкое дуновение ветерка. Почти решаюсь. «Проснись!» Оглушающий гул голосов из сот сбрасывает оцепенение сна. Я открыла глаза, чувствуя, что задыхаюсь, будто на моей груди кто-то сидит, обхватив моё горло руками. «Это всего лишь сон». Успокаивая себя, умудрилась сделать глубокий вдох. Паралич тела постепенно уходил, позволяя сосредоточиться на звуках окружающего мира. Дверь в мою комнату скрипнула. Взгляд метнулся к ней. Тонкая полоска света и чьи-то пальцы, держащиеся за дверь. «Я сплю?» Все это напоминало продолжение кошмара. Снова скрип и дверь отворилась еще чуть шире, Частично показывая мне чей-то тёмный силуэт. Я подобралась, собираясь выбраться из кровати, когда дверь снова скрипнула, закрываясь, и полоска света исчезла. Кто это был? Сердце буквально готово было выпрыгнуть из груди. Я еще долго прислушивалась к звукам, не решаясь встать. Но в итоге уснула, все списав на ночной кошмар.